Часть третья. После. Винни и Чарли. Глава 21. Винни. О смерти матери я узнала между полками супермаркета. Когда позвонил двоюродный брат, я рассматривала органический лимон размером с бейсбольный мяч. Я даже подумывала не отвечать. Терпеть не могу людей, которые болтают по телефону в магазинах, И загораживают подход к маслу, а когда прервешь их, чтобы попросить отодвинуться, напускают на себя важный вид. Однако Нейтон звонил нечасто, и мне было интересно, что ему понадобилось. Привет, Нейтон! Поздоровалась я, возвращая лимон мяч обратно на полку. Как ты вовремя? Спас меня от покупки лимона за три доллара. Одной рукой я толкнула тележку дальше к горе яблок а другой прижала телефон к уху. Разговор во время похода по магазинам, пожалуй, был единственной формой многозадачности, которой я овладела за всю жизнь, не считая, конечно, способности одновременно пить текилу и пиво. Этим я могла заниматься и днем, и ночью. «Могу перезвонить позже, если что», — отозвался он. «Нет, самое время. Ненавижу ходить по магазинам в одиночестве». Ладно, это почти правда. Я в принципе ненавижу ходить по магазинам. В одиночестве в компании, даже онлайн под музыку Бионса. Вот что бывает, когда нечем платить. Наверное, тебе лучше выйти, сказал он. И я отвлеклась от товаров. В чем дело, Нейтон? Он сделал глубокий вдох, а потом, набрав полные легкие смелости, объявил. «Мне очень жаль сообщать тебе это, Винни». На моем имени его голос дрогнул. «Но твоей мамы больше нет». В первую секунду я его не поняла. В смысле, я знаю, что это означает. Она умерла, скончалась, сыграла в ящик. Но это было совершенно невероятно. Моя мама как танк и по гвоздям проедет, выдержит любое столкновение и не замедлит темп. «Как же она могла умереть?» «Ты хочешь сказать, померла?» — переспросила я, искренне недоумевая. «Да, знаю, некрасиво так говорить, но я была трезва и поражена, а в таком состоянии трудно мыслить здраво». «Да, сожалею. Наверное, я так и должен был сказать». Я стояла в окружении пяти сортов яблок и пыталась смириться с тем, что Нейтон говорит правду. У мамы были проблемы со здоровьем. Они нависали над нашей семьей ядовитым дымом уже почти 10 лет, но не казалось, что она была на пороге смерти. Нам говорили, ее состояние удовлетворительное, и мы наняли медсестру, чтобы ухаживала за ней. Она просто не могла умереть. «Винни, ты меня слушаешь?» «Я перезвоню». Я бросила тележку и пошла к полкам со спиртным. Как удачно и одновременно ужасно, что во время звонка Нейтана я оказалась в супермаркете. Удачно, потому что дома я не держала спиртное по очевидной причине. Я бы выпила его в один присест. Ужасно, потому что в грёбаном органическом супермаркете придется потратить целое состояние. Если б я видела во всем светлые стороны, то порадовалась бы, что мое успокоительное будет органическим, без ГМО. Но я не из таких людей, поэтому и пью. У меня была машина, но сейчас мне нельзя было за руль, поэтому остается автобус. Если нейтон сказал правду, очень скоро мои денежные проблемы закончатся, так что к черту автобус. Я вызвала такси. Бутылки «Смерло» были тяжелыми, а открыть их требовалось как можно скорее. Забираясь на заднее сиденье такси, Я обругала себя за то, что не взяла вино с отвинчивающимися крышками. Здесь направо! велела я таксисту, который уже собирался поехать окружным путем. Окончив Стэнфорд, я жила в Сан-Хосе, не считая тех трех месяцев, когда приезжала помочь маме. Возвращение в Лос-Анджелес оказалось слишком чревато, поэтому я предпочла город, где училась в колледже. Хипстерская атмосфера севера Калифорнии. Позволяла легко переименовать лень во время для самоанализа. И я нашла убежище в культуре, которая восхваляла а не унижало меня за лень. Телефон зазвонил, когда такси притормозило у моего дома. Это был Чарли, мой брат. Будь я мелочный, то позлорадствовало бы, что нейтон сначала позвонил мне. Но я не соперничала с Чарли. У него куча собственных проблем. «Привет, Чарли!» «Мать твою, что за хрень!» — выругался он, и я немедленно пожалела, что включила громкую связь. Я покосилась на таксиста. Если тот и слышал своеобразное приветствие моего брата, то не подал вида. Я как раз выхожу из такси. Мы знали, что это может случиться и должны были предотвратить. «Чарли, я... я тебе перезвоню». Пора было расплачиваться и найти ключи от дома а лимит на многозадачность я уже исчерпала. Если ей стало хуже, почему она нам не сообщила? Предполагалось, что болезнь под контролем. Таксист провел оплату по моей карточке, и я попыталась сообразить, сколько дать на чай. 20% от 32 долларов. Как я могла окончить Стэнфорд, если даже этого не знаю? «А мы ведь пригласили ее на День Благодарения», произнес он, будто только святой может пригласить на ужин человека, который родил его и вырастил. «Чарли, дай мне хотя бы войти домой. Мы даже новую посуду купили». Неужели все старшие сыновья такие? Плевать хотели на всех остальных. Когда я забирала кредитку обратно, телефон соскользнул с коленей. Я дала на чай 10 долларов, что больше 20%, но недостаточно за то, что таксисту пришлось выслушивать моего брата. «Я перезвоню тебе в пять», — сказала я, подняв телефон с пола и сунула его в сумку. Вылезая из машины, я мысленно составила список. Кредитка, ключи, бумажник, вино. Путь до двери был не длиннее дорожки в бассейне, но я захлебывалась, будто пересекала океан. Я открыла дверь квартиры и сбросила пальто. Штопор я выкинула, когда поклялась на этот раз навсегда бросить пить. Но есть масса других способов открыть бутылку. Ключом от квартиры, отверткой, вешалкой, ботинком. Этими полезными навыками я овладела в Стэнфорде. Я уже вытащила ключи, так что зачем мудрить? Ванзив ключ в пробку, открыла вино за пару секунд. А еще через пару оно полилось мне в горло. Эстетика роли не играет, и я не потрудилась достать бокал. Мне просто нужно было напиться, чтобы перезвонить брату. Наверное, хватило бы и полбутылки, даже меньше, но я все равно решила допить ее до конца. Чем раньше, тем лучше. Сидя на кухонном табурете, я чувствовала, как меня заключает в теплые объятия, Самое посредственное калифорнийское мерло. Прошло ровно две недели после того, как я пила в последний раз. Да, я считала, но только ради спортивного интереса. Я могу бросить, как только захочу. Я много раз держалась без выпивки дольше двух недель, и не только из экономии. Но сейчас особые обстоятельства. Только что умерла моя мать. Мне надо было выпить бокал. Ну ладно, бутылку вина, чтобы успокоить нервы. Так поступают все нормальные люди. Это не делает их алкоголиками. Я выставила шесть купленных бутылок Мерло без ГМО на кухонный стол, как ширенгу солдат перед боем. А потом, воодушевившись их стойкостью, взяла телефон, чтобы позвонить брату.